Глава 21. Когда в половине шестого Кэтрин вернулась в номер, она сразу почувствовала, что тут что-то произошло. Нэнси полностью одета и, видимо, выходила, как обещала, на обед с Бертрамом. Но, хотя выражение лица было вполне обычным, интуиция не обманула Кэтрин за какой-то разлад. Однако сначала она позвонила, чтобы принести чай, и только после того, как все было доставлено, повернулась к Нэнси, И полная забота и внимание спросила. Ну, рассказывай, что, контракт сорвался? Нэнси взяла сигарету и внимательно ее изучила. Нет, с контрактом все в порядке. Тогда что? спросила Кэтрин. Наследовала пауза. Опираясь на локоть, Нэнси зажгла сигарету и перестроила ее в уголке рта. Выражаясь киноязыком, дорогая, продекламировала она, Я совершила величайшее жертвоприношение в моей распрекрасной юной жизни. Жертвоприношение озадаченно повторила Кэтрин. Ради чего? Еще одна пауза. Затем Нэнси четко произнесла. Ради моей карьеры. Кэтрин поставила чашку и, нахмурившись, строго посмотрела на Нэнси. Может, объяснишь мне, что конкретно ты имеешь в виду? Не выдержав ее недоуменного взгляда, Нэнси незаметно отвела глаза. «Я бросила Криса», — коротко ответила она. «Навсегда». Ошеломленное молчание. Дрожь пробежала по телу Кэтрин, и на лице ее отразился страх. Но вслед за этой эмоцией накатило невыносимое чувство, в котором слились воедино тревога, ярость, жалость и откровенное негодование. Кэтрин действительно была потрясена до глубины души. «Нэнси!» — воскликнула она. «Перестань актерствовать и скажи мне, что ты натворила!» Нэнси не сводила глаз с кончика своей сигареты. «Напрасно ты волнуешься. Теперь все кончено. Получилось так, что либо Крис, либо моя карьера. Мне пришлось выбирать, и, конечно, я бы не смогла, я бы никогда в жизни не смогла отказаться от своей карьеры. Но ты всегда настаивала на том, что тебя, может быть, и Крис, и карьера, — возразила Кэтрин. «Теперь не так», — ответила Нэнси, — «после вчерашнего вечера». В дальнейших объяснениях не было нужды. Кэтрин представилась, что она видит всю ситуацию целиком и полностью. Немедленно внутри у нее поднялся яростный протест. Подавшись вперед, она быстро сказала совсем другим тоном. «Ты не можешь так поступить, Нэнси. Ты просто сбита с толку». Видимо, это немного не в себе из-за твоего успеха и лестных отзывов, но ты не можешь вот так выбросить свое счастье. «Кто говорит, что я его выбрасываю?» Спокойно ответила Нэнси. «Я говорю», — искренне ответила Кэтрин. «Я знаю, что говорю». Нэнси посмотрела на Кэтрин, ее лицо странно застыло. «Ты не знаешь, ты не можешь знать. Я тот человек, кто должен сделать выбор». Невозможно сочетать замужество и искусство. Это уже пробовали тысячу раз. И до сих пор ни у кого не получалось. О, я помню, что говорила раньше. Нет смысла снова повторять. Я уже обсудила это с Крисом. И все же я пойду с тобой чуть дальше, Кэтрин. Этот большой успех все меняет. Все открылось для меня. Замечательная карьера, успех. Ее голос стал тихим и странно мечтательным. Когда-нибудь... «Я стану великой актрисой, действительно великой». «Не будь слишком самонадеянной», — категорично заявила Кэтрин. После своего первого успеха многие говорили то же самое. «Я буду другой», — мечтательно ответила Нэнси. «Я буду продолжать, как начала. Подожди, ты еще увидишь, как я играю Офелию». Кэтрин вспомнила, что пророчил Нэнси Изерт, ее хватило чувства, неотвратимости происходящего. Но она подавила это чувство и сказала быстро, умоляюще. «И даже если ты добьешься успеха, к чему все это приведет, в конце концов? Ты будешь счастлива? Успех не означает счастье. Часто он значит меньше, чем ничего. Ой, я знаю, для тебя это звучит абсурдно, Нэнси, но это правда, самая ужасная правда. Я старше тебя, моя дорогая, и я кое-что знаю в жизни». У меня был свой собственный опыт. «Ты говоришь о своей карьере», — в полуубежденности продолжала она. «Что ж, у меня была карьера. Ради нее я шла на любые жертвы, отказывалась от всего, что мешало ей. И поверь мне, она, о, она того не стоит. Если бы я начала все сначала, я бы и пальцем не пошевелила ради успеха и всей этой карьерной чепухи, всей этой славе и популярности я предпочла бы... В собственный домик где угодно, хоть в самом бедном пригороде и детей, и кого-то, кто будет любить меня в старости, сокрушенно заключила Кэтрин. Но лицо Нейнси оставалось невозмутимым, чуть высокомерным, даже пренебрежительным. «Это ты так считаешь, Кэтрин», сказала она жестким тоном. «Но я просто не позволю себе так думать. Ты пожалеешь об этом». «О, нет, не пожалею». Нэнси отрицательно покачала головой. Наступила гнетущая тишина. С напряженным лицом Кэтрин уставилась на племянницу. Обиженная и раздосадованная, она все еще упорствовала. Тихим умоляющим голосом она сказала. «Но, «Ну, Нэнси, я действительно не могу понять. Разве ты не любишь Криса?» Нэнси устремила пристально и теперь со странным металлическим блеском взгляд на Кэтрин. «Да», — сказала она. Я люблю Криса, но, возможно, что недостаточно. Есть кое-что, в чем я нуждаюсь больше, чем в Крисе. Именно поэтому он должен был уйти. Я не могу в это поверить, — с трудом выдохнула Кэтрин. Никак не ожидала такое от тебя услышать. Она резко поднялась, ее лицо превратилось в бледную непроницаемую маску. Жаль, что ты так заурядно к этому относишься, дорогая. Но ничего не поделаешь. У каждого из нас своя жизнь, которую надо прожить. И я решила, как именно я должна прожить свою жизнь. Вот и все. Она многозначительно посмотрела на часы, тряхнув головой, спокойно откинула назад волосы и направилась в свою спальню. А пока мне нужно быть в театре к семье. Нэнси воскликнула Кэтрин, теряя последнюю надежду. Но Нэнси, казалось, не слышала. Дверь закрылась за ней с резким драматическим щелчком, и при этом звуки, который каким-то образом означал финал всех усилий Кэтрин, у нее защемило сердце, а сама она сникла от безнадежности. Она боролась до последнего, чтобы убедить Нэнси, и потерпела крах. Возможно, она ошибалась, но все же она видела в Нэнси глупого, но рано повзрослевшего ребенка, который отказался от своего счастья и теперь ослеплённый дешевым блеском, беззаботно бежал по краю пропасти, протянув руки к мыльному пузырю иллюзии. Внезапно перед глазами Катрин словно распахнулись ставни, и ссаднищей нежностью она вспомнила те первые дни, когда Нэнси пришла к ней одинокая маленькая фигурка, потерявшая отца и мать, трагичная, но странно бесслезная, сколько любви было отдано ей с тех пор. Какие планы строились для нее и что только не делалось для ее счастья. Волна боли накатила на Кэтрин, сорвав с ее губ тихий горестный вздох. Она разорвала свое сердце надвое, отослав Криса прочь. Она испытывала странное, почти нереальное и в то же время нестерпимо острое ощущение, что кроме Криса она потеряла и Нэнси, что не осталось ничего, кроме груза слепой щиты.